Глава седьмая. Невыносимые мужчины. Тая. Ты невыносимый, отвернулась к окну. Все мужики такие, когда болеют. Слышу, как Стэв тихо смеется у меня за спиной. Не знаю, я больше под девочкам Он что-то уронил. Пришлось подойти, поднять и вручить ему в руку бутылку с водой. Врач только сменил капельницу. Теперь три часа я буду слушать, как он скучает по своей машинке. «Да ты чуть не убился!» Пытаюсь вразумить. «Зануда!» Вздыхает, прикрывает глаза. «Ну, конечно. Он тут лежит с поломанными ребрами, а зануда я. Прекрасно!» «Это вот то, чего я боюсь. Я не против их увлечений, но страшно однажды узнать, что твой любимый мужчина остался на трассе». Стефану повезло. Он чудом успел сбросить скорость перед тем, как войти в дерево капотом своей машины. «А если бы не успел?» Передернула плечами, отгоняя эти мысли. Какое мне дело? За этого я замуж все равно не выйду, а другому я не нужна. Вот и пусть делают, что хотят. Но все равно подхожу, поправляю парню подушку. Поднимаю сползшее на пол одеяло. Мой потенциальный муж недовольно ворчит, пытаясь листать одной рукой ленту социальной сети в телефоне. «Какая же ты хорошенькая!» В комнату вошел Михаил уреваль «Спасибо». Его комплименты мне неприятны, но из вежливости к хозяину дома стараюсь искренне улыбаться. Я говорил с врачом, Стефан. Он разрешил встать ненадолго. Тая, подготовь этого засранца к ужину, пожалуйста. У нас сегодня будут гости. Это важный вечер. Хочу, чтобы на нем присутствовали все мои близкие. Хорошо, наблюдаю, как двое мужчин сверлят друг друга злыми взглядами. Старший Реваль все еще не простил Стефану аварию. Он вообще странно относится к сыну. За время, что я здесь, отец заходил к нему пару раз в общей сложности минут на десять. И каждый раз вот так. Все напряжено до электрических разрядов в воздухе. Коснись, и пойдут синие всполохи в разные стороны. Сегодня ничего не изменилось. Несколько напряженных минут, и Михаил ушел по своим делам. Только что дверью не хлопнул, а то было и такое. Они поругались, а на двери треснуло стекло. «В чем ты пойдешь?» — открыла шкаф, стала перебирать немногочисленные мужские вещи. Стеф не живет в родительском доме, но сейчас ему не оставили выбора. «Рубашку?» — показала темно-синяя. «Она должна подойти под его глаза и длинные пушистые ресницы». «Конечно нет!» — скривился парень. «Футболка и джинсы. Я не собираюсь жертвовать комфортом ради показухи». «Стеф, ты опять нарываешься!» — выбрала темную футболку, чтобы на ней не было видно влажных следов от пота, ведь его слабость еще никуда не делась. Тай, что бы я ни сделал, все равно Кристиан лучший. Я привык, смирился и нашел в этом плюсы. Могу пойти в джинсах. Запредельная улыбка, и я не могу с ним спорить. Он уже понял это, манипулирует. Через три часа к нам вернулся врач. Он снял капельницу, Еще раз осмотрел своего пациента и дал заключение, что встать действительно можно. Но буквально на пару часов и снова в кровать. Как только мужчина ушел, Стэв сел. Сразу видно, что ему тяжело. Чем думает его отец, заставляя присутствовать на дурацком ужине? Парень сидит с трудом, а там лестница, по которой надо спуститься. Там шум, от которого у него начнет болеть голова. Это сейчас тоже нежелательно. Ему не помогают таблетки. Стефан не сможет нормально поспать ночью. Он поднялся на ноги, пошатываясь, подошел к шкафу и вытянул оттуда темные джинсы. Вот упрямый! «Стеф! Надень брюки!» Недовольно кривится, снимает домашние штаны. Его заносит, ударяется плечом о дверцу шкафа. «Кому нужен этот цирк?» рычит раздраженно. «Ведешь себя, как капризный ребенок!» Привожу себя в порядок у зеркала. После небольшой словесной перепалки мы все же вышли из комнаты. Конечно, на влюбленную пару не тянем, но я очень стараюсь просто быть рядом. Нет, больше никого. Я должна ему помочь. Миновали длинный коридор, вышли к лестнице, ведущей на первый этаж. Стефан вдруг замер, вцепившись пальцами в перила. Внимательно смотрит вниз. Я стою у него за спиной, не понимая, что случилось. Лучше бы и дальше стояла. Но я решила выяснить, что же там такого происходит. А там Геру всех на глазах настойчиво обнимает хорошенькую рыжую девушку. Герман, я чувствую на себя пристальный взгляд. Поворачиваю голову к лестнице. Тая. Моя Тая со Стефаном. А здесь съежившаяся от страха девчонка так на нее не похожа. Отгреб бы я уже по яйцам за такое поведение, но это не Тая. Это маленькая Милли, и отыграть этот спектакль я должен до конца. Мне необходимо сделать так, чтобы они поверили. Все. Позже поясню близнецам. Уверен, что парни поймут. А пока я делаю то, чего от меня ждут. В наглую пристаю к Миле. Выпей пару глотков и расслабься. Шепчу ей на ушко, протягивая бокал с шампанским. Хочется сказать, что я не трону, но за ее эмоциями следит Михаил. Он периодически смотрит в нашу сторону, чтобы убедиться, что я соблюдаю их договоренность с моим отцом. Если быть честным самому перед собой, то я его боюсь. Реваль в гневе идет по головам, и ему все равно, кто перед ним, будь то партнер или родной сын. Нет, я понимаю, что такое большой бизнес, когда ты крутишь миллиарды, когда от тебя зависят сотни, а то и тысячи людей. Здесь нет доверия. Лишь выгодные сделки и голый расчет. Мой отец в работе такой же. Я учусь у него, но ломать свою жизнь в угоду этим двоим не стану. Донести до него тот факт, что мне нужна свобода, не получается. Аслану Ленаровичу надо контролировать все и всех. Это профессиональные издержки, которые переносятся в повседневную жизнь. Мама его часто одергивает. Но мне тоже постоянно говорит, чтобы был мягче. Не могу. Откуда возьмется мягкость, если последние шесть лет на меня постоянно давят? А я хочу сам во всем разобраться. И женщину свою завоевывать сам – Тогда, когда буду уверен, что родительский бизнес не станет помехой нашим отношениям и в случае чего по ней не пройдутся танком Тогда, когда буду гарантированно знать, что могу дать ей будущее, которого она заслуживает. Когда буду уверен, что готов просить прощения так, чтобы та и меня услышала. Я почти не слушаю подошедших к нам близнецов. Меня на время отключило от реальности, потому что в глазах любимой девочки я поймал неожиданные эмоции. Обида, ревность, возмущение. Во мне все ликует от этого открытия. Я думал, Тая меня ненавидит, а она... Улыбаюсь. Значит, что-то осталось от того ее сильного чувства. От той, почти детской, наивной влюбленности в обычного подонка. В меня. Да нет, глупо это. Зачем я ей нужен после того, что сделал? Сердце вот-вот проломит ребра. Она рвется к ней. И приказом мозга успокоиться ни к чему не приводят Хочется подойти, поговорить, прикоснуться. Но я могу ее потерять. Если отец надавит на Камаева, может быть, все что угодно. Например, дочь вдруг захочет поехать учиться за границу. Никто ведь не знает, как я схожу с ума по своей девочке. Пусть пока все так и останется. Я соскучился по Тае безумно. От этих мыслей руки сами непроизвольно сжались на тонкой талии моей спутницы. «Пусти!» Шипит в ответ рыжая девчонка, про которую ее успел забыть. Ах, да, спектакль. Обнял крепче, провел носом по щеке. Слегка коснулся губами. Та и отвернулась от нас. Почему не уйдет? Не может. Она тоже здесь не по своей воле. Ей не нравится. Ты не видишь? За рыжего котенка решил вступиться Кристиан. Я убрал руки от девушки, сделал шаг назад. Крис, остынь. Стараюсь говорить спокойно. «Девочка не для вас. Ты и сам знаешь. Вам нельзя». «А мне?» — усмехаюсь. «Я знаю. Ты слышал разговор. Уже совершенно серьезный. Иди к невесте. Не порти вечер своему отцу». А его отец открытым текстом дал мне зеленый свет. «Мало мне моего Аслана Ленаровича. на его я хотя бы могу понять. Он хочет наказать непослушного сына». Старший Реваль, видимо, решил, что мне мало... И тоже имел честь проехаться по мозгам, рассказывая, насколько важен этот брак, и ценны подобные связи. Обложили со всех сторон, но иногда, чтобы выиграть, надо поддаться и сделать вид, что ты проиграл. Тая, я ушла с этого праздника жизни. Стало противно. Встала под теплый душ, закрыла глаза, позволяя каплям стекать по коротким волосам, лицу, телу. У меня ощущение, что я нахожусь в театре абсурда. Они в доме уважаемой, сильной и известной семьи. Кажется, что мир сошел с ума, и наши родители забыли, что эту семью они создали сами. Сами выбирали женщин, влюблялись, наверняка делали ошибки. Почему нам нельзя? Почему Милли затравленно смотрит на Гера, а он не сводит взгляда с меня? Почему Стефан никак не найдет точек соприкосновения с отцом, а Кристиан с отвращением кривится от присутствия собственной невесты? Почему я вынуждена быть здесь, в спальне чужого для меня мужчины? Неужели всем наплевать на это? Деньги превыше семьи, превыше чувств. Дети нужны для того, чтобы закреплять сделки, создавать новые союзы. Сегодняшний вечер поверг меня в шок. Я просто потерялась в этом лицемерии, надменных взглядах и натянутых улыбках. Завидую Стефану. Он пока единственный, кто открыто сопротивляется. За это отец обязательно его накажет парень отстаивает себя. Это вызывает восторг. По телу бегут мурашки. Обняла себя руками за плечи, прибавила температуру воды. Я тоже буду сопротивляться. Выживу ли я без денег отца, если вопрос станет именно так? Однозначно. Это не то, что я боюсь потерять. Подняла голову выше, мазнула ладонью по запотевшему зеркалу, улыбнулась своему отражению. Что я могу сделать прямо сейчас? Подружиться с Милей. Запуганной, зажатой девочке, явно не привыкшей к такому вниманию и окружению, точно не помешает друг, который лучше ориентируется в этом сепринтарии Обернулась мягким полотенцем, вышла в комнату и замерла. На подоконнике, привалившись спиной к окну, сидит Герман и с невыносимой тоской в глазах смотрит на меня. Тело снова покрылось мурашками. Первым порывом стало подойти, я даже сделала пару шагов в его сторону, но остановила себя. Никто не знает его таким. Всегда ершистый, наглый, надменный, немного отмороженный. За те две недели, что у нас были, я узнала другую сторону младшего Амирова. Нежный, рассудительный, внимательный и, да, ревнивый. Он прятал наши отношения в мятых простынях, а свои настоящие эмоции в обжигающих поцелуях. Я не хотела, чтобы Керу ходил. Было больно, когда бросил. Вычеркнул из своей жизни, наговорив обидных слов приравнял к своим коллекционным девочкам. И эта обида и боль не дают мне подойти сейчас ближе. «Привет», — он заговорил первым. «Выйди отсюда. Я не одета». Волос почти не дрожит. «Я видел тебя, и без полотенца». Грустно улыбается. «Как тебе, Стефан?» Язвит, сочурив свои карие глаза. «Тебя это не касается, Гер. Уходи». Дурацкое полотенце так и норовит ползти с груди, Жала его крепче в кулачок, и оно задралось. Снизу теперь едва прикрываю все самое интимное. Мне некомфортно под мужским голодным взглядом. — У вас ничего не выйдет. Он спрыгнул с подоконника, подошел почти вплотную. — Гер! — застыла на месте, пытаясь сосредоточиться, но запах, взгляд, который я так и не смогла выбросить из головы, кружат, волнуют, разгоняют пульс. — Уйди, пожалуйста. Уверенность испаряется, Она плавится рядом с ним, стекает к нашим ногам. Теперь мы будем видеться чаще. Двумя пальцами убрал с моего лица прядь волос. А Стефана не будет в твоей постели. Тай, в голосе появились хрипловатые оттенки. Он ревнует. До сих пор ревнует. Никого, кроме меня, не будет. Об этом я позабочусь. Звучит, как принятое решение. «Пошел вон!» Герман криво усмехнулся, натягивая на себя привычную маску и громко хлопнул дверью у меня за спиной. «Тебя там не будет тоже!» — добавила тише Открыла форточку, впуская в комнату вечерний легкий воздух. Хочу, чтобы запах этого засранца быстрее выветрился. А еще хочу, чтобы Герн никогда не узнал, что кроме него у меня так никого и не было. Почти три года я всячески отгораживалась от отношений. Сначала была не готова, Потом поняла, что мне и так совсем неплохо. А сейчас я почти сдалась. Но и этого Герману знать совсем не обязательно.